Глава 19 Горгулье Плато. Крокопард сразу кинулся на Эвенджер. Шаман Крутыш, отправивший своих големов разбираться с аргентами, оказался практически беззащитен. Они со змеевиком стояли под куполом невидимости, но чемпион спокойно их разглядел и сбил с ног. Долго биться на два фронта Мстители не смогли, Они кинулись выручать шамана с магом тени, но аргентовцы тут же двинулись вперед, дожимая. «Троих оставить!» — крикнула Сцилла. Мы все еще сидели и отхиливались, когда аргентовцы, обогнув остатки мстителей по кругу и добив особо ретивых, припустили дальше в сторону Горгулива плато. Против чудовищного крокопарда оставалось всего трое — везучий маг тени-змеевик, целитель и воин в легкой броне. «Этим конец», — усмехнулась Луна. «В принципе, они бы вполне смогли в такой связке оттанчить моба, но у крокопарда осталось очень мало здоровья, и он уже открутился волчком и отстрелялся шипами. Один такой воткнулся в землю совсем рядом с нами. На моба упало красное зарево, и он стал мутировать. «Это ярость бога крови, по-моему?» — спросила Луна, прикладывая золотой подорожник. «Неистовство», — поправил я. «Им конец». Усмер стоял рядом и заинтересованно слушал наши разговоры. И правда, Крок раскидал оставшуюся тройку за пять секунд и застыл на дороге, опустившись на кошачьи лапы и принюхиваясь крокодилем носом. Красное Зарево так и танцевала над ним. В все еще кипел бой. Я так понял, группа со Сцилой просто удачно вырвалась оттуда, оставив альянсеров отдуваться. «Хам!» — встревоженно позвала Луна. Я посмотрел на дорогу крокопарт тихо поводя носом, шел в нашу сторону. «На чего он не исчезает?» — растерянно спросил я. «Может, чувствует, что не всех добил?» «Блин, тарму потеряем», — сказал я в панике. «Так тарму у вас?» — спросил Усмарь. «Это вы ее несете?» Он посмотрел вслед исчезнувшим аргентовцам и сказал. «Хитро!» Потом повернул голову на приближающегося моба. «А может и нет?» «Так, попробуем убежать», — скомандовал я. Мы подскочили и бросились вдоль дороги в сторону Горгульева плато. Усмарь поспешил за нами. Вокруг торчали из травы большие валуны, и за один из таких мы и забежали. За спиной грохнуло, и нас обсыпало крошкой. Мы обернулись, огромный камень просто разлетелся на куски, и прямо над нами навис крокопарт. Он смотрел красными глазами на меня, но почему-то не атаковало, только принюхивался. «Пипец, ребята!» — сказал я. Луна навела самострел, но я быстро протянул руку и опустил его вниз. «Хам?» — ничего не понимая спросила гномка. «В этот момент я как раз вспомнил про свою дружбу с Богом Крови. «Привет, дружище!» — крикнул я, весело махнув крокопарду. Моб застыл перед нами на четвереньках. От его дыхания даже кулеры поддували в лицо. Чудовище тяжело дышало, оглядывая нас, а потом вдруг заговорило человеческим языком. «Чужак хамер Я могу легко убить тебя. Все вокруг, включая Усмаря, удивленно ахнули. Я, если честно, и сам удивился, таких эффектов не ожидал. Можешь, Бог крови, я кивнул. Почему я не должен этого делать? Потому что мы друганы. Крок затряс головой и зарычал. В сторону метнулось несколько шипов со спины. Я лихорадочно пытался сообразить, как его отвлечь. Любого местного можно заболтать. Бог крови, сказал я вспомнив важную вещь. Периту будут осаждать мстителей. Тот самый клан. И что с того? Вдруг это происки бога тьмы? Твой храм в двух шагах от Периты? Крок замолчал, закрутился на месте. Он снова потряс головой, суетливо почесал лапой за ухом. Потом сел, совсем покошачьи, оперевшись на крокодиль и хвост. «Ты не повесишь на меня новый долг, Хамер. Я просто не убью вас». Я усмехнулся. «Даже и не думал бог крови. Друзья должны помогать друг другу». Крокопарт вскинулся в полный рост, зарычал «Друг!», а потом топнул передними лапами, сотрясая землю. «Ты думаешь только о своей выгоде!» «Как и ты!» Но Крок больше ничего не ответил. Он закружился и исчез. Воцарилась тишина, которую нарушали только затихающие звуки битвы в вертозе. «Ну, тукарь протянул Шуруп. «Да-да, я крут», — я улыбнулся. «Я знаю. На самом деле сердце у меня билось, как поршень в спорткаре. Мы только что чуть тарму не потеряли. Мой взгляд скользнул по лежащим на дороге трупам Мстителей. Кажется, здесь лежит даже пара аргентовцев». «Валить отсюда надо, ребята», — сказал я. Мы побежали дальше. Сзади пристроился Усмарь. И некоторое время мы бежали молча, но потом Спрут все же обернулся. «Э, тебе чего надо?» «С вами до пика! Думаю, добежать!» «А не боишься?» — спросил я. «Видел, какие дела творятся вокруг?» «Ну, сцилла удачно обманула Брутто!» «Тарма же у вас!» — кивнул Усмарь. «Э, не!» — спрут покачал головой. «Ты не догнал! У нас своя!» Кинжальщик даже чуть не споткнулся и застыл на месте, провожая нас круглыми глазами. Впрочем, он быстро кинулся следом, поняв, что останавливаться мы не собираемся. Я, поразмыслив, все же кинул приглашение Усмарю. «Усмарь вступил в вашу группу». «Э, Рыж, ты чего?» Спрут глянул на статус группы. «Да пусть добежит, ладно тебе». Усмарь вскоре догнал нас и с интересом разглядывал. Столько носильщиков Тармы за один день он еще не видел ни разу. «Декол, тебя так никто и не раскрыл?» Спросила Луна. Услышав этот ник, орк поморщился. «Можно потише, а?» Он покачал головой. «Нет, никто не знает!» «Сцилла тебя искала, интересовалась!» «Да ну их!» — Усмарь отмахнулся. «Мне вообще неохота даже возвращаться!» «Там все нечестно! Мы собираемся мстителей валить!» — сказал я. «Да невозможно!» — Кинжачик покачал головой. «Им админ помогает! Я в свое время как узнал!» «А ты ведь круто альянс тогда поднял!» Усмарь постучал по голове. «Мозгов много, вот и поднял!» «А откуда вы меня знаете?» «Усмарь, да это я, Ганкер!» Орк некоторое время смотрел на меня, пытаясь вспомнить. «Это накидку которому, да?» «Ага». «Ганкер, а где твой эльф?» Я махнул за спину. «Когда воюешь с Мстителями, не такое случается». «Вот!» — Усмарь сразу кивнул. «На Сокланов пару раз напали в реале, и я понял, что такая игра меня не устраивает. В игре я могу распланировать защиту целого Альянса, а в жизни так не получится». Я сразу сравнил это со своей ситуацией. Видимо, я совсем другой и думаю только о том, как поквитаться с Эвенджерами. Впрочем, люди разные. Этот диокол, например, наверняка хороший планировщик и отличный стратег в игровой войне. Но совсем другое дело, когда ты несешь ответственность за людей в реале. Тут нужна другая черта характера. Впрочем, у меня и с тем, и с тем проблемы. «Диокал, пошли к нам в клан», — сказал я. Усмарь внимательно посмотрел на нас, разглядывая статусы. «У вас нет клана!» «Будет! Осталось только два пункта. Какие?» «Первый, самый легкий. Просто уничтожаем мстителей. А вот второй, он самый сложный». Шруп, кажется, понял, к чему я клоню и захихикал. Усмарь в непонятках уставился на мастера топоров. Но тут вдруг и спрут начал посмеиваться. Луна подняла в мою сторону самострел. «Только попробуй!» Усмарь покачал головой. «Не понимаю, в чем сложность. Для создания клана всего-то надо минимум пять игроков и голды на регистрацию, а потом просто вписываешь название». Едва он сказал название, как мы взорвались хохотом, а Луна выстрелила в меня. Луна нанесла вам 390 урона. Я, не прекращая смеяться, отбежал от нее, потирая место попадания. Усмарь, так ничего не понимая, тоже улыбнулся. «Не слушай их, окол! поморщилась гномка. «Цирк просто уехал вчера, а эти клоуны...» Она спустила самострел в ржущего спрута. «Остались!» Шуруп отбежал вперед, опасаясь выстрела, и крикнул. «Так и назовем! Цирк!» Луна покачала головой, ответив на полном серьезе. «Нельзя! Тогда будем гастролировать по всему Патриуму, и города у нас так и не будет!» Мы снова засмеялись. Так шутками мы пересекли границу локации и вступили во владение крылатых созданий. Вокруг было много высоких гор, но горгулий пик был хорошо виден впереди. «Побежим прямиком в Саркум», — сказал я. «Не будем терять время на подъем». Бежать в этот раз оказалось довольно скучно. Не ощущалось особого давления со стороны коварных врагов. Идеальный вариант, когда никто не знает, что ты несешь одну из самых уберных вещей в Патриэме. «Ого, смотрите!» — вырвалась у луны. Она со своим восприятием первая заметила впереди трупы горгулей. Явно с ними расправились те, кто проскочил здесь перед нами. Мы без особой надежды сунули руки в мобов и оказались богаты на кучу лута. Для семидесяток это, может быть, и мелочи, а для нас было настоящим сокровищем. Перья, когти и даже несколько золотых монеток. С одной горгульи выпал хороший кожаный нагрудник, и мы вручили его луне. «Знаете, а ведь это плохо», — сказал я, когда мы побежали вперед, не дожидаясь, что мобы сейчас начнут воскрешаться. «Что? Ну, эти мобы прямо на дороге валяются. Что с нами будет, если сами встретим таких?» «Ну, — предположил Шуруп. Пробежим быстро, прямо следом за ссылой. Мобы не успеют отреспауниться». «Не, Шуруп», — напомнила Луна. «Тут же стаи летают. Едва она сказала это, как мы стали крутить головами, сканируя небо». Спустя пару секунд я быстро распределил сектора между членами группы, чтобы каждый следил за своим. Это сразу же принесло плоды. «Вон там чего это?» Спруткнул пальцем в сторону одной из гор, совсем неподалеку от нас. Там виднелось какое-то размытое пятно, будто спреем брызнули. Она сразу посмотрела туда и ахнула. «Это та стая с рейд-боссом. Мы в панике сбежали с тропы к ближайшей горе и стали рыскать по кустам в поисках укрытия. Блин, в прошлый раз пещеру отыскал Рузик, и как он это сделал, я ума не приложу. «Луна, чтобы срочно питомца завела!» — проворчал я, вылезая из очередных сухих зарослей. «Ну ладно, ладно!» — гномка недовольно сморщилась. На третьей попытке нам повезло, и мы всей пятеркой втиснулись в пещеру. Черная россыпь точек уже начала оформляться в отдельные силуэты. «Луна, трекинг врубай!» — прошептал шуруп. «А, точно!» — гномка спохватилась, а потом вдруг уставилась на усморе «Слушай, а ведь ты кинжальщик!» — кивнул он. «Трекинг гуманоидов уже должен был появиться». «Ну да», — орк пожал плечами. «Это Гуд», — кивнул я и улыбнулся. «Теперь мы не слепыши». «Все, тихо», — прошепела луна. «Они над нами». Я с замиранием сердца смотрел на луну и вспоминал, как пролет стаи Гаргулии с рейдбоссом выглядит на карте, а выглядит он эпично. Это ясно отражалось в глазах гномки. Несколько минут протекли в гробовом молчании. Наконец луна прошептала. «Можно выходить». Мы выскочили и сразу глянули в ту сторону, куда переместилась стая. Интересно, она так и летает вдоль всего Гаргуливого плато? «Все, давайте поднажмем!» Я рубанул в сторону пика. Мало ли что. До столицы Гаргасов добрались минут через пять. И раскрыв рты, мы смотрели на последствия боевого столкновения аргентов и эвенджеров. Вокруг горы столба, на вершине которой лежал город Горгулий-Пик, лежали тела игроков. Мы не знали, здесь их порешили, или они попадали с горы, выяснить это было невозможно. «Пипец, ребята!» — Шуруп покачал головой. «Вот это я понимаю поход стармой. А у нас так прогулка старпёров по парку!» Осторожно, огибая трупы, мы отправились в обход горы. Я теперь не рисковал ничего поднимать, никакого оружия. Лучше перестраховаться, чем потом тебя запалят с какой-нибудь мелочью. Здесь лежали игроки обеих фракций. Шуруп тоже, скрипя сердце, оглядывал трупы, а потом махнул рукой. — Пусть сами разбираются, мы вообще мимо проходящие! — ага, кивнула Луна. — Будущие топы Патрика. — Ну, хватило тоже! — сказал Спрут, а потом вдруг рявкнул. — Нынешние топы! Все улыбнулись, и даже Усмарь сказал. — Мне нравится ваш настрой. Вы вообще знаете, сколько надо клан поднимать, чтобы хотя бы до первого полтинника в таблиц дойти. — Ой, давай без вот этих вот писемеси. Шуруп состроил рожицу, а потом вскинул топоры. — За клан! За говорящее название! Огибая гору спустя 50 шагов, мы выскочили в уже знакомые места. Я точно помню, что тут был. А когда я увидел стоящую у крутого склона кабину подъемника, то окончательно вспомнил. Здесь нас спустил вниз прогл, гном с длинным носом и в смешном шлеме, как у Галла Астерикса. «Ох уж эти чужаки, я вам говорю, дурацкая их война!» — послышался ворчливый голос. Присмотревшись, я понял, что за кабиной подъемника кто-то возится. Тем более и сама кабина стояла как-то накренившись. Часть балок перекосилась, будто она совершила жесткую посадку. И вдруг, совершенно неожиданно для всех, конструкция запестрила названиями. «Опорная балка», «Тяговый блок», «Несущий винт». Я, округлив глаза, читал названия элементов, и лишь спустя 10 секунд до меня дошло, что это действие специальности механизма. «Куда лезут эти чужаки, а?» — мелькнула голова в просвете между распорками. «Никого больше! Никогда!» Я узнал клювоносого гнома Прогла. Он стучал молотком, пытаясь починить свой подъемник. «Здравствуй, Прогл! А?» Владелец подъемника испуганно вскинулся, а потом затряс молотком. «Уходите, проклятые чужаки! Не смейте подходить!» Он снова исчез за кабины и застучал, ворча себе под нос. Мы остановились в нерешительности. Почесав затылок, я махнул группе двигаться дальше, но луна перехватила меня за локоть, а потом указала дальше на тропу. «Там впереди горгульи, и очень много. Мы в прошлый раз там чуть не полегли, помнишь? Трупы? Нет, живые горгульи!» я недовольно кивнул а это плохо реально плохо если мы на семидесятом уровне еле справлялись то сейчас вообще без шансов и по сути такая проблема нас ждет какую бы тропу мы не выбрали горгулье плато само по себе жестокое локо ох дураки чужаки чужацкая дурацкая война продолжал ворчать прогул Он уже залез на подъемник и стучал по облочному механизму. Я заметил, как один из шкивов, подсвеченный зеленым, стал краснеть. «Эй, Прогал!» — окликнул я местного. «Давай поможем! Уходите по добру, по здорову!» «Смотри, ты ведь не в тот узел полез!» Я не сдавался. «Тут нет проблем!» Прогал выглянул с крыши подъемника. «А тебе почем знать? Ты еще больно молод!» «Механизмы — мое второе я!» — гордо сказал я. «Шахтер-механик!» — О! -о — протянул Прогал. — Нет, не нужна мне чужацкая помощь. Вон, помогли уже! — и он показал на узел. Глядя, как он мучается с узлом блоков и доламывает его, я понял, что этот гном в механизмах не особо-то и шарит. — Кто же сделал этот подъемник? — Проведешь нас через горгули, а мы тебе подъемник починим, — сказал я. — Вон я вижу мест поломки. Я сел рядом с подъемником и стал ждать. Остальные тоже расселись вокруг. Стук доносился еще минуты-две, и я улыбнулся, когда послышался голос Прогла. «Так, и ты хочешь просто пройти в пустыню Ирум?» «Да», — Прогал. «То есть?» — он вышел из-за подъемника и, размышляя вслух, начал загибать пальцы. «У меня подчинен подъемник. Раз. Я уведу куда подальше противных чужаков. Два. И горгулий вы не убьете. Три». А, воскликнул Шуруп. «Прогал!» «Так ты трижды в плюсе!» «Эх, ну давай, чужак!» махнул рукой гном. «Попробуй, чего уж там!» Я подскочил и махнул гномки. У нее тоже были механизмы, и вдвоем мы успеем больше. За кабиной я нашел ящик с инструментами, там же валялись несколько запасных частей, едва я залез к верхнему узлу блоков, через которые были перетянуты канаты, как система подсветила места, куда надо постучать. «Странно!» «У меня тут к половине вещей требуется чертеж», — вздохнула Луна. «Не понимаю». Я поскреб макушку, а потом раскрыл журнал со специальностью механизма. Стандартных чертежей и схем там было много, но подъемников там я не наблюдал. «Слушай, а ты ведь шахтер», — напомнила Гномка. Ахнув, я раскрыл шахтерское дело. И правда, там я нашел упоминание о том, что шахтеры отлично разбираются в подобной технике. Механизм этого подъемника был один в один скопирован с лифта, который используется в вертикальных штольнях. Радостное открытие вдохновило, и уже через пять минут мы спустились вниз. А там уже вдвоем с гномкой быстро починили перекосившиеся балки. Принимая работу, Прогал, я торжественно махнул на кабину. «Ай да чужак!» Прогал был вне себя от счастья. Он побегал вокруг кабины, залез наверх, а потом сказал. — А поднять-то ее можно только наверху, — сказал он. — Как я проверю? Я удивленно глянул на механизм, а потом на Прогла. Что ж это за гном такой, который не разбирается в технике? В чертежах к лифту точно указано, что подъем можно осуществлять из кабины. Прогл, а у тебя запасная цепь есть? — Конечно! — в руках местного появилась длинная цепь. — В горах сильный ветер! и цепь очень часто рвется, приходится заказывать у мастера Грутто в туме. Я взял цепь и прогло, затем прошел в кабину. Система заботливо подсветила мне щель в потолке, но пришлось попросить Луну помочь. Я снова залез на кабину, нашел там подсвеченный шкив. На нем сбоку красовалось зубчатое колесо, подозрительно удобное для цепи. Луна снизу продела цепь в щель, я накинул ее на колесо, вуаля! Я заулыбался, как будто мне эпичная шмотка выпала с обычного моба. Тем более, этот гном наверняка и не знал, что так можно. «Ну, делаешь вот так, прогал. Стоя в кабине, я уперся ногой в балку и потянул цепь. Система блоков промотала канаты, и подъемник вдруг приподнялся на полметра. Я осторожно спустил лифт вниз и вышел. Удивление на лице Прогла даже описать нельзя было. «Это что ж, я дурацких чужаков одних на подъемник не буду пускать!» Он погладил брус кабины. «Всегда буду следить за ними!» Я кивнул гному. «Да, прогол, с ними будешь спускаться». Владелец подъемника счастливо охнул, прижавшись щекой к брусу. «Репутация с горгулием пиком плюс сто. Репутация с горгулием плато плюс пятьдесят». Вся группа ахнула. Я сразу понял, что баннеры увидели все. Насколько я помнил, эта репа была в Патриаме одной из самых сложно прокачиваемых. Убиваешь горгулий мобов, теряешь репутацию с гаргасами они убивать сложно, они сами нападают. — Ну, странники, — уже потеплевшим голосом сказал Прогал, — раз такое дело, придется вас провести. Только давайте быстрее, у меня дел по горло. И он, поманив за собой рукой, припустил в сторону пустыни Ирум.